Жанар Кусаинова. «Обломки настоящей Берлинской стены». Это случилось пару лет тому назад, когда в Алмате умер мой дядя, цирковой артист. Я прилетела из Санкт-Петербурга на похороны. Печальные клоуны, его друзья, встретили меня. После поминок выяснилось, что единственное мое наследство — это старенький чемодан с настоящими обломками настоящей Берлинской стены. Дело в том, что когда она рухнула в том самом месте, были друзья моего дяди. Они, зная, как он любит всякий хлам и отходы, ой, то есть исторические ценности, набили этим строительным мусором, то есть ценностями, мешок и подарили ему. Дядя был счастлив. Он одаривал этими роскошными камнями и кирпичами всех встречных и поперечных. Те радостно улыбались и втихомолку выбрасывали сокровища в ближайшую урну, а некоторые нежно тепло берегли. Однажды, помню, мы с дядей на лошади Тамаре мчались по улице. Нас тормознули гаишники за превышение скорости или недостаток лошадиных сил, точно не скажу. Дядя умудрился расплатиться с ними камнями и билетами на вечернее представление. По-моему, все гаишники, которые только водились тогда в Алмате, побывали на нашем представлении. А еще эти камни с удовольствием брала одна из его бесконечных, самых любимых женщин, художница по специальности. Она делала из них инсталляции и какие-то композиции. Они расходились среди туристов, как горячие пирожки. Это помогло ей вылезти из долгов и отремонтировать свое старенькое жилище. А еще был дяденька, который эти камни грел, а потом ими гретыми лечился, когда у него спина болела. Мы, конечно, ругали его за самолечение, но дядька утверждал, что только эти камни, настоящие обломки настоящей берлинской стены, его и спасают. Тем не менее, сокровищ оставалось еще очень много, и мой дядя спрятал их в свой старенький чемодан, время от времени доставал их оттуда и дарил. Так мы и жили. И вот многие годы спустя, когда я стала большая и взрослая, он умер. И вот сижу я в аэропорту, рыдаю, в руках мокнет билет на рейс до Питера, а у ног стоит тот самый чемодан. Таможники заглянули в него и спросили, «Это что такое?» Наследство, грустно вздохнула я. В смысле, не поняли таможенники. Это настоящие обломки настоящей Берлинской стены, ответила я. Фигасы, быть такого не может, сказали они и стали работать. Они проверили эти камни-обломки рентгеном, но ничего не нашли: ни драгоценных камней, ни золота. Потом они дали понюхать их собачки, которые наркотики в аэропортах ищет. Собачка понюхала, взглянула с грустью на таможенников, мол, «Вы что меня за дуру держите?» и брезгливо, покрутив носом, отошла. Камни били, кололи, сверлили. Самолет мой давно улетел, да и не до него мне было. Я сидела на лавочке и думала о дяде, о наших общих историях, о том, как молоды мы были, как искренне любили. Ко мне подошел один из сотрудников таможни и предупредил. — Мы решили пилить ваши камни. — Пилите, Шура, пилите. — Только они не золотые, — кивнула я. Их распилили, нашли в камнях середину камней. Тяжело вздохнули и положили обратно в теперь уже мой чемодан. Вызвали специалиста, такого очень специального специалиста. Он внимательно их осмотрел и стал чесать репу, имеют ли эти камни историческую ценность. Чесание репы ничего не дало, кроме того, что репа стала болеть. Так ведь сколько раз твердили миру, если вас беспокоит гондурас, не чешите его, а то вспухнет. Так вот, позвонил этот специалист в немецкое посольство. Вам настоящие обломки, настоящие берлинской стены не нужны? На том конце провода ойкнули, икнули и вздрогнули, а после ответили, у нас этого гуталину, короче, не нужны. Мне вернули чемодан с камнями и отправили в Питер. Рейсов в тот день уже не было, только один с какими-то спортсменами, которые летели в питерский холод с рапирами наперевес защищать ум, честь и совесть нашей эпохи. Мне решили выписать билет в замену утраченного. Разговор в кассе. Так ей какой рейс выписывать? Ну, давай вот этот, вызывает какие-то буковки и цифры. Так такого рейса в природе не существует. «А что теперь с ней делать? Я вот, например, думал, что таких дур не существует. Подумать только, тащить такой хлам через всю страну? Нет, она точно больная». И все-таки я кое-кого одарила этими волшебными камнями. Иначе не могла. Ведь когда открыла чемоданчик с наследством, то первое, что обнаружила, — эту записку, дядиной рукой написанную. «Ничего себе не оставляй». «Раздари все. Пару камней я подарила специальному специалисту, который бился над их исторической ценностью. Он, как сообщник в преступном деле, подмигнул мне, мол, я-то все понимаю, они действительно золотые. «Ага», — подумалось мне. В Питере, в аэропорту, у меня какие-то люди пытались стырить чемодан, поднялись с земли, охнули, опустили назад на планету. «Это чего у тебя, камни?» «Кирпичи?» «Да», — честно ответила я. Открыла, показала, и у них отвисли челюсти. «Ты дура, да?» После в Питере я тоже раздаривала свои сокровища. И они каким-то непостижимым для всех образом делали их владельцев счастливыми. Одна моя приятельница взяла булыжник, нацепила на него сермяжную веревку и стала носить как украшение. «Вот с бриллиантами все ходят, с бижутерией там, а с булыжником только я. Круто, да?» Не мудрено, что с ней, дамой с булыжником на шее, практически тут же познакомился потрясающий парень, как оказалось, любовь на всю жизнь. Он думал, что она топиться пошла, а она нет, просто погулять вышла. Счастье огромное, двое детей. Еще один товарищ шел с этим обломком кирпича и нашел себе пару «Даму сердца». Она по улице шла, у нее каблук сломался, но ну так он и подошел и замахнулся на Вильяма нашего Шекспира. Постучал пару раз, и туфелька цела, а дальше дело нехитрое. Один классный парень с помощью этой хрени нашел себе тему для диплома, сдал на «Отлично». Еще один нашел работу, пришел в рекламное агентство «Креативить». положил его на стол и стал рассказывать, как он намерен продавать это добро. Кстати, пару камней мы потом подарили сотрудникам этой конторы. Они купить пытались. Так нет же, дядя сказал «раздарить», значит «раздарить». Был случай, когда благодаря этой фигне помирились муж и жена, которые уже разводиться решили. «Муж приволок камень домой», — жена воскликнула. «Это еще что за хлам?» «Куросава подарила!» это настоящий обломок настоящей берлинской стены уэ ты знаешь я ведь однажды бывала в берлине расскажи никогда не слышал они сели и поговорили а потом еще посидели и поговорили и еще и снова и вдруг поняли что зря они разводятся что им хорошо вместе и еще одна девочка взяла это на память И теперь используют в качестве утяжелителя для прыжков с парашютом. Ни одной травмы. И новичкам дает как талисман, чтобы не боялись. А еще я подарила несколько этих камней одной маленькой девочке. Родители сначала ругались. Что ты такое даришь? У нее же астма и прочее, аллергия там на пыль. Так мы с малышкой вымыли камни с мылом от пыли, взяли краски, и она стала расписывать их. Красота-то какая! Папа, мама сразу поняли, что у нее талант. Сами камни собирать начали вместе с дочкой на берегу Финского залива. Дочку, кстати, в художку отдали и чувствует она теперь себя гораздо лучше. Раньше все время дома сидела, а теперь каждый выходной на финский. И многое-многое другое хорошее случилось благодаря этим камням. Я сегодня последний подарила одной девушке, которая плакала. потому что ее мальчик не любит, подарила и рассказала, что чего и к чему. Она перестала плакать, а камень в сумку положила. Вот и ушло мое наследство. И хорошо. А чемодан знакомым клоуном. Говорят, отличный, старенький, года 1933-го, наверное, полмира прошедший, войну мировую и славу цирковую повидавший. Им он, кстати, чтобы равнялись на крепость его. старенький а еще в ряду не ломается не рушится у кого то есть время разбрасывать камни у кого то собирать у меня было время раздаривать их а сейчас буду вспоминать камни и их истории грустно немного и жаль что все так быстро кончилось одна моя подруга позвонила говорит что мне надо бы написать историю рассказов про судьбы каменные ведь у каждого камня своя судьба. А еще я прочитала в интернете, что на самом деле стена была не из камней, а из бетонных блоков. Получается, что надули моего дядю, или нет? Впрочем, это уже не важно. Главное уже случилось и продолжает случаться, и все такое прочее. Когда я была маленькой, то на вопрос, кем ты станешь, когда вырастешь, отвечала. «Утешителем диких животных». «Это как же?» — спрашивали меня. «Очень просто. Привозят диких животных в зоопарк, они там тоскуют по своим норам, саваннам и джунглям, тоскует жираф, печалится страус. А я возьму стремянку и буду гладить жирафа и страуса по головам, чтобы не грустили». «Ну вот ты выросла и кем ты стала?» «Я переводчица. В основном перевожу инструкции к применению». холодильник, утюг, чайник и прочее. Скучно, конечно. А где-то плачут неутешенные мной животные.